Наталья Юрьевна Смирнова Сергей Владимирович Макаров. Богатый пенсионер. Все способы накопления на обеспеченную жизнь. Введение Понедельник начинается в субботу. Именно с этой классической фразы мы хотели бы начать нашу книгу о будущем. О вашем будущем. Ведь то, что вы делаете в субботу, и обуславливает ваш образ жизни в понедельник. То есть фундамент того, как вы будете жить в будущем, закладывается уже сегодня. Мало того, он должен был быть заложен позавчера. Современное мироустройство и экономическая ситуация предоставляют сегодня всем нам практически неограниченные возможности, в том числе И финансовые. Но к сожалению гарантия реализации этих самых возможностей и получения необходимого результата, увы, отсутствует. Согласно опросу в ЦИОМ, только 6% пенсионеров считают свои пенсии достаточными для поддержания достойного образа жизни. В последние годы пенсии в реальном выражении росли значительно медленнее, чем зарплаты и доходы населения в целом. Источник – журнал «Финанс», 2007 год, номер 49. В сегодняшнем, да и в завтрашнем, мы уверены тоже, мире, ваше финансовое благополучие зависит только от одного человека – самого себя. Мы вынуждены констатировать, что достойное пенсионное обеспечение бесплатное медицинское обслуживание хорошее образование жилье получаемое за счет государства это иллюзия и в этих условиях вашей первоочередной задачей станет создание необходимого уровня обеспечения себя и близких сейчас и что самое главное в том возрасте когда вы уже закончите свою трудовую деятельность на рисунке один Смотрите в файле дополнительные материалы. Показано примерное распределение уровня доходов на протяжении жизни человека, прошедшего стандартный путь учеба, работа, пенсия. В начале трудовой деятельности идет активное построение карьеры, бурный рост доходов, затем уровень получаемых денег достигает некоего максимума и остается таким достаточно продолжительное время. а к моменту выхода на пенсию он начинает снижаться после прекращения трудовой деятельности происходит резкое ухудшение материального состояния поскольку исчезает постоянный источник высокого дохода невеселая картина но как говорил барон Мюнхгаузен, без безвыходных ситуаций не бывает мы начали книгу с того что современная экономика предоставляет всем неограниченные возможности, необходимо только их увидеть. Вот эти самые возможности, о которых и пойдет речь в нашей книге, позволят вам самостоятельно вытащить себя самого из болота недостаточного финансового обеспечения в пенсионном возрасте. Мало того, те же самые инструменты позволят вам выйти на пенсию, то есть прекратить активную трудовую деятельность, и при этом получать пенсионный или пассивный доход значительно раньше, не в 55 или 60 лет, а скажем в 50 или даже 45 лет. Но для этого необходимо разбираться в том, как устроены некоторые финансовые и инвестиционные продукты. Так уж получилось, что мы живем в то время, когда понимание основ инвестирования необходимо всем, кто зарабатывает деньги и обращается с деньгами. Если вы не знаете, куда можно вложить деньги, чтобы они приносили доход, или не используете эти знания, то ваши деньги незаметно перетекают в чужие карманы. Вы становитесь беднее, а те, кто более подкован в сфере личных финансов, богаче. Если говорить о государственных пенсиях в России, то, как мы уже заметили, они, к сожалению, не могут обеспечить вам полноценную жизнь после того, как вы перестали получать зарплату. Например, мужчина 1972 года рождения. На счету страховой части 75 тысяч рублей. На счету накопительной части 25 тысяч рублей. Официальная заработная плата 27 тысяч рублей в месяц. Ее прирост 10% в год в долгосрочной перспективе. Предположим, что пенсионными накоплениями управляет государственная компания. При этом доходность инвестирования накопительной части в среднем будет равна 6%. Доходность 5,63% за 2007 год. В этом случае пенсия получается где-то около 9600 рублей, что составляет всего лишь 30% от текущего уровня официальной заработной платы. Казалось бы, 30% это неплохая цифра, но давайте не будем забывать о таком явлении, как инфляция. Предположим, что сегодня величина ваших расходов равна доходам и составляет, для примера, те же 27 тысяч рублей в месяц. Средняя инфляция в долгосрочной перспективе, 10 и более лет, все-таки будет не 12%, как в 2007 году, а скажем 8%. В этом случае ваши 27 тысяч рублей, которые вы тратите ежемесячно в 2008 году, превратятся в 170 тысяч рублей в месяц в 2032 году. таким образом государственная пенсия составит всего около 5,5% от необходимой на тот момент для нормальной жизнедеятельности суммы расходов. и дело здесь не только и не столько в реалиях российской жизни существующая система пенсионного обеспечения в западноевропейских странах сша японии также стоит на пороге серьезного кризиса, а попытки ее изменения, не в пользу пенсионеров, надо заметить, приводит даже к массовым забастовкам. Например, в октябре 2007 года выставали работники французского транспорта. и Их можно понять. Нехватка пенсионных средств в этой стране держится на уровне 1,9 миллиарда евро ежегодно. Для сравнения, в развитых странах пенсия составляет в среднем 60% от заработной платы. В Италии и Испании – 90%. В Швеции и Германии – 65%. Во Франции, Японии и США – 50%. Источник по данным компании Уралсип. В чем же причина? Она, к сожалению, проста. Развитие европейской цивилизации привело к тому, что увеличивается средняя продолжительность жизни, при этом значительно падает рождаемость. То есть количество пенсионеров растет быстрее, чем численность трудоспособного населения. И в результате один работающий член общества вынужден кормить двух-трех пенсионеров. Пенсионная система в США предоставляет более широкие возможности по созданию пенсионных накоплений, чем европейская. да и с демографической ситуацией там более благополучно. Тем не менее, проблемы имеются и у них. Наступающий бум выхода на пенсию поколения так называемых «бэби-бумеров», поколения, родившихся в 1946-1964 годах, приведет к значительному росту фискального разрыва, то есть разницы между расходами и доходами правительства В течение ближайших нескольких десятков лет в США средняя продолжительность жизни в 1900 году была 47 лет. Сегодня 76 лет. В 1900 году люди старше 65 лет составляли 4,1% населения, а в 2000 году уже 12,4%. Источник Журнал РБК, 2007 год, номер 12. Из этого можно сделать вывод, что правительства многих западноевропейских стран, США и Японии, для того чтобы сохранить ведущее положение в глобальной финансовой и экономической системе, вполне вероятно будут сокращать социальные выплаты для пенсионеров, увеличивать возраст выхода на пенсию, и проводить другие реформы пенсионной системы, способствующие сокращению финансовой нагрузки на бюджет страны. Таким образом, ответственность за свою старость не только в России, но и во всей мировой системе начинает переходить от государства непосредственно к самому человеку. Как мы уже говорили в начале, механизм создания пенсионного дохода сводится к сакраментальной фразе Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Кстати, основной источник пенсионного дохода в США – это личные сбережения и инвестиции – 39%. На втором месте – занятость – 23%. Далее идут пенсии по системе социального страхования – 20%. Затем корпоративные и индивидуальные пенсии – 15 процентов. И на прочие источники приходится 3 процента. Авторы данной книги видят свою задачу в том, чтобы показать возможные пути и способы самостоятельного создания собственного пенсионного обеспечения в России, как с использованием личных сбережений и инвестиций, так и с помощью государства. Мы расскажем о том, каким образом устроена современная пенсионная система в России. как можно увеличить сумму вашей будущей государственной пенсии, покажем возможные варианты формирования пенсионного капитала с помощью таких инструментов, как паевые фонды, недвижимость и драгоценные металлы, и разберемся в том, как подобрать подходящий именно вам способ накопления на пенсию.